Глава 12. Обь-Енисейский канал. Вскоре после Нарыма они оставили Обь. Широкая река, представляющая собой лабиринт ветвистых проток, рукавов и низких островов между ними, сменилась единственным небольшим руслом с заросшими берегами. Кеть – небольшая по сибирским меркам река, но тянулась она на многие версты. Здесь начинался водный путь, соединяющий две огромные речные системы. Несмотря на это, движение оказалось не столь оживленным, как предполагал Светлов. Иногда навстречу попадались буксиры, которые толкали или тянули сцепки из небольших барж. Система шлюзов ограничивала габариты – поэтому ни одно судно не превышало размерами их пароход. Иногда они обгоняли небольшие лодки, караваны, ведомые людьми или лошадьми по береговой тропинке, бечевнику. Точно такие же караваны попадались навстречу. Но до весеннего или осеннего оживления нынешнему движению было далеко. «Кеть похожа на клязьму в нижнем течении», — заметил барон с какой-то ностальгией в голосе. — Цветом воды, песчаными, кручами, размываемыми в половодье, и таким же обманчивым спокойствием, скрывающим мощные водовороты и омоты. Пожалуй, — согласился Светлов, отметив про себя поэтичность образа, созданного бароном. Хотя почему барон вдруг затосковал, он понять не мог. Поскольку разные вагоны больше не делили пассажиров первого класса на две части, а узкие коридоры сменились просторными палубами, общение стало плотнее, а внезапные спонтанные разговоры возникали чаще, особенно на просторной кормовой площадке перед обедом или ужином. Вот и сейчас в ресторане уже застилали столы и расставляли сервиз. С камбуза доносились роскошные запахи печеного чеснока и каленых орешков. Гремела посуда, раздавались короткие приказы корабельного кока. Барышни еще не подошли, а мужчины курили и потребляли херес в качестве аперитива. По берегам реки тянулись хутора, заимки, деревушки, брошенные скиты. Все представляло собой довольно унылое зрелище. «Между прочим, именно в этих местах проходило триумфальное возвращение Вакума с Восточного океана, куда его загнало московское священство и светские власти», — произнес борщик на правах местного жителя. «Каждый поселок и каждый хуторок здесь имеет собственное предание о чудесах исцеления, изгнания бесов или чего-то подобного». «Большей частью они сейчас стоят пустыми», — заметил Светлов. «Мы мало задумываемся об общественном устройстве, отдавая предпочтение технологии», присоединился к разговору писатель Кадышев. «Мы движемся все быстрее. А посмотрите вокруг. Люди живут точно так же, как они жили в те времена, когда здесь проходила вакуум. Но он, по крайней мере, принес им надежду. А что принесла наша техника?» Поезд проносился мимо бедолага, обдавая их паром и нефтяной горью. Мы даже не успевали разглядеть лица людей, что стояли возле дороги и ждали открытия перехода. Теперь мы лишь чуть медленнее проходим мимо них на пароходе, столь же недоступные, как сказочный остров Авалон. — Революционные речи, — заявил Мерлин. — Я не удивился бы, услышав их из уст господина Светлова, но вы это... — Бросьте, сенатор отмахнулся писатель. «Здесь нет пролетариев или селян, которых можно смутить подобными размышлениями. Мы, люди, просвещенные и просто обсуждаем проблему, ведь она вовсе не умоляется, если они молчать». «А что думаете вы, господин Светлов, с высоты вашего, так сказать, опыта?» спросил Репин. Светлов задумался. Секретарь Мерлина слыл любимцем великого князя. «Повесой и неженкой». Его вопрос мог быть обычной пустой болтовней, а мог иметь и подтекст. Молодой человек вызывал его подозрения еще в поезде. Каким-то скользким он выглядел. Чего добивается Репин? Чтобы под ему зачли манифест Маркса? Так Светлов не марксист. Может быть, хочет услышать какую-нибудь сплетню про Бакунина или Прудона? Нет уж дудки». Светлов не собирался облегчать Вяземскому работу. Его личное дело в третьем отделении и так распухло от доносов. Но и отмалчиваться как-то нелепо, словно он стал бояться подобных тем, поднятых мелкими прислужниками власти. — Я скажу больше, — с энтузиазмом откликнулся Светлов, собираясь сказать как можно меньше. Технический прогресс не только опережает прогресс общественный, как верно заметил господин Кадышев. Он опережает и самую математику, которая в идеале призвана его обеспечить. В Кулибинском институте мы, представьте себе, занимались взрывами котлов, доводили давление в них до критических величин, и бах! Он изобразил взрыв руками. Но зачем, — удивился Кадышев, — Имеющие о технике лишь самое общее представление. «Мы просто набирали статистику», — пожал Светлов плечами. На ее основе математики смогли определить пределы прочности, построить графики и дать, наконец, нужные формулы для расчетов. Но ведь паровая машина была создана столетием раньше. Интуитивно, почти без расчетов и абсолютно без всякой теории. Светлов допил херес и поставил бокал на плетеный столик. «До сих пор машины зачастую создаются по наитию», — продолжил он, — энтузиастами, умельцами, которые и читать-то толком не научились. Они едва разбирают газетные сообщения об успехах коллег и тут же отправляются на пустырь со своей недоделкой, стремясь побыстрее утереть нос сопернику. Казалось бы, первая неудача должна отвратить их от поспешных опытов, заставить сесть за книги, серьезные расчеты. Но нет, если только они сами не становятся жертвами испытаний, на умельцев сыплются деньги от предпринимателей, которые тоже мало смыслят в расчетах, но стремятся снять сливки с удачного изобретения. Так мы и живем. Его речь сбила с толку многих но не барона. «Технологии в некотором смысле убивают даже природное предназначение», вернулся он к прежней теме. «Или божественное, если угодно. Люди ведь приспособлены жить стаей, и доказательством тому служит анатомия человека». «Анатомия?» — удивился Кадышев. «Именно!» — ухмыльнулся барон. «Согласитесь, вы не можете почесать себе спинку сами. Рука не достанет» если только вы не китайский акробат. Поэтому мы чешем спинки друг другу, как обезьяны. И в прямом, и в переносном смысле. Отсюда проистекает общество. Занятная мысль, наклонил голову Мерлин. Но технология изобретает палочку для чесания недоступных мест, и мы перестаем нуждаться в добрых товарищах, закончил барон. Репин было собрался возразить, но разговор прервал Стюарт, пригласивший господ к столу. Светлов так и не понял, чего добивался секретарь Мерлина, но взял на заметку. Они пробирались вверх по реке несколько дней. Чем выше, тем уже и мельче становилась кеть. Леса по обоим берегам подступали все ближе к урезу воды А когда обь путь повернул на один из северных притоков, деревья встали вдоль русла ровными стенами. Порой они отступали, открывая потайные лужайки и болотца, порой нависали и соприкасались кронами над головой, образуя зеленый тоннель. Сам канал начался задолго до первых шлюзов. Волны от проходящих судов могли размыть берега в узких протоках, что привело бы к обмелению фарватера. Поэтому по сторонам появились бревенчатые стены и срубы из лиственницы или ивовые плети. Бичевой здесь лодки больше не тащили, а толкали шестами. Когда пароход нагонял такой караван, то замедлял ход и ждал специально устроенного разъезда или кармана, чтобы там обойти помеху. Но медленный ход оказался не самым главным испытанием для пассажиров. Если на просторах Аби и низовьях Кити ветер разгонял комаров и мошек, то здесь, среди болот и озер, они набросились на путешественников голодной стаей и преследовали пароход точно огромная туча, не обращая внимания даже на дым от трубы. Так что теперь пассажиры предпочитали сидеть в каютах или салоне. За несколько дней Светлов сумел упорядочить мысли и созреть для приватного разговора с Анастасией. Он понял, что должен спросить ее напрямик, не довольствоваться тем ответом, который получит. Однако на столь маленьком пароходе было невозможно переговорить без риска, что тебя не подслушают. А поскольку все остановки, начиная с нарыма, капитан сократил, приходилось ждать, пока судно нагонит расписание. Пока суть до да дела, Светлов решил воспользоваться безлюдными палубами, чтобы закончить другое важное дельце. Благо, сборщикам они понимали друг друга без слов, а трюк, который собирались провернуть, уже проворачивали пару раз в прошлом. Пассажиров второго класса на верхнюю палубу пускали только по приглашению кого-нибудь из первоклассных или по делам к капитану. Не то чтобы возле трапов стояли матросы и сталкивали толпы желающих вниз, это давно стало частью культуры. А вот пассажиры первого класса могли спускаться на нижнюю палубу, когда вздумается. Так что они сборщиком просто выждали удобный момент, когда нижняя палуба полностью опустеет и тихонько спустились на кормовую площадку. Светлов стал прохаживаться от одного борта к другому, бросая взгляд вдоль проходов. А Борщик достал из-за пазухи связку отмычек и некоторое время возился с замком на наклонной двери, что вела в трюм, где содержался багаж и почта. Все прошло тихо. Светлов даже не успел начать беспокоиться. Отперев запор, Борщик нырнул внутрь и спустился по трапу, а Светлов, осторожно прикрыв дверь, остался на месте. Стоять на стрёме — не слишком почетное занятие, но одному борщику пришлось бы сложнее. Попасть внутрь незаметно труда, может, и не составило бы. А вот выбираться пришлось бы на удачу. На корме мог кто-нибудь появиться, несмотря на машкару, А их дело требовало тайны. Поэтому Светлов принес себя в жертву и расхаживал взад-вперед, отгоняя кусачью стаю березовым веником, услужливо предоставленного каждому пассажиру матросами. Он не рискнул даже раскурить сигару, чтобы не привлечь внимание табачным дымом какого-нибудь еще любителя. Светлов давно приметил, что стоит закурить кому-то одному — как все прочие сразу же тянутся за табаком и трубками. Тут был простор для философских обобщений в духе барона. Но сейчас Светлову было не до философии. Он хлестал себя веником точно в бане. Товарищ умел работать без шума. Ни лязга, ни стука из трюма не донеслось ни разу. Примерно через час в дверь едва слышно поскреблись. Светлов пару раз кашлянул, и борщик выбрался наружу. «Жодных проблем, друже!» — подмигнул подельник и принялся запирать замок. Перед первым каскадом шлюзов капитан сделал, наконец, остановку. Не по доброте душевной, а потому что им следовало пропустить встречный караван. Курьерский пароход, разумеется, имел преимущество, но караван успел войти в каскад раньше, и им оставалось только ждать. Дело продвигалось медленно, каждая боржа заходила в клете шлюзов отдельно, так что Бекасов, произнеся положенные ругательства, объявил пассажирам часовой отпуск на берег. «Но ни минуты больше, господа, ни минуточкой, и если кто не вернется в срок, уйду без вас», — пригрозил он. Пассажиры остались стоять кучно. Разбредаться, собственно, было некуда. Небольшую ухоженную площадку перед шлюзами корабли причаливали прямо к бревенчатой стене, защищающей берег, со всех сторон окружали леса и болотца но и на открытом месте пассажиры оказались беззащитны перед мошкой. Возможно, в этом заключалась своеобразная месть капитана. Березовые веники помогали мало. Туча кровососов, словно хищный организм или ведомая полководцем армия, отступала лишь за тем, чтобы атаковать незащищенные участки тела. Все, кто курил, закурили. Дамы поморщили носики, и отправились на башенку смотрителя, сложенную из четырех срубов. Наверху имелась смотровая площадка, и барышни, невероятно надеялись, что мошкары там окажутся меньше. Светлов перехватил Анастасию на подходе. Она остановилась, пропустив Дашеньку и Галочку вперед, но молчала и лишь смотрела на Светлова с ухмылкой. Он вдруг замешкался, пытаясь вспомнить ее девичью фамилию. Разумеется, ему и в голову не пришлось спросить у самой Анастасии, и уж тем более поинтересоваться, почему она вдруг стала езерской. Но его напряжение девушка расценила по-своему. — Вы специально повредили клапан, чтобы Козицын оказался в дураках, — заявила ему Анастасия, отмахиваясь веником от мошки. Впрочем, заявила без гнева. Светлов виновато улыбнулся в ответ. «Эта версия не приходила мне в голову», — сказал он. «Хотя, не скрою, мне было приятно, что он остался ни с чем». Затем Светлов стер улыбку, взглянул наверх, убеждаясь, что сестры уже поднялись и не слышат их разговор. «На кого вы работаете, Настуся?» Он решил спросить напрямик, без предисловий или намеков, но она не сразу поняла, о чем речь. Потом покраснела... Попыталась отойти в сторону, однако он перехватил ее руку. «Пустите, мне больно!» — сквозь зубы прошипела Анастасия. «Это вряд ли. Я умею держать аккуратно, когда нужно. Кто-нибудь увидит и вызовет вас на поединок. Придется пристрелить его». «Не надо мстить бедной девушке за то, что она к вам равнодушна», — сменила тактику Анастасия. «Переживу». Светлов все же разжал хватку. Итак, она демонстративно потерла то место на руке, за которое он только что держал. Подумав, кивнула. «Раз вы спрашиваете, то наверняка знаете ответ», — сказала девушка. «Да, знаю», — признался он. «Одного понять не могу. Как вас, польскую патриотку, смогла завербовать литовская служба безопасности?» — Меня не вербовали, полковник, — спокойно ответила Анастасия. — Ну, то есть, ничем не шантажировали, не подставляли, если вы это имеете в виду. Мне открыто предложили работу, и я согласилась. — Тем более не понимаю, — Светлов пожал плечами. — Можно отказаться от идеалов, со многими это случается, но вот так перейти на сторону противника... «Во-первых, они не требовали от меня имен моих друзей по варшавскому кружку», — возразила девушка. «И вообще не требовали доносить на поляков. А во-вторых, парни из Саугумас преподнесли мне голову шубеничника». «Голову?» — нахмурил Брови Светлов. «Это метафора», — улыбнулась Анастасия. Ни вы, полковник, ни ваши Раковский не смогли найти эту банду, а литовцы нашли». Главаря повесили, четверых его подручных сослали на каторгу осушать пойму Есельды. «И вам показалось этого достаточно?» Я присутствовала на казни шубеничника. Улыбка пропала с ее лица. Мешок на голову ему не надевали, поэтому я смогла видеть и высунутый язык, и посиневшее лицо. Но главное, я увидела его глаза перед самой казнью — и его взгляд подтвердил, что подонок узнал меня и понял, за что расплачивается. Полагаю, он вряд ли терзался совестью, а скорее клял себя только за то, что оставил вас в живых? Возможно. Но я получила и сатисфакцию, а это главное. Все же мне трудно поверить. Вот так просто перейти на другую сторону. Саугумас даже не полиция или армия. Там как бы не запачкаться почище шубеничника. — А вы не копайтесь в моей морали, — злопарировала она. — Вы сам-то не по государственному ли делу здесь? С чего вдруг в официальную делегацию включили инсургента? Или вы теперь состоите в легальной оппозиции, создаете декор просвещенной монархии, так сказать? Меня попросил поехать старый товарищ. — Вот как? И кто же у вас в товарищах? Вяземский? «Хотите меня оскорбить, уравняв с собой?» Его рот непроизвольно скривился. «Нет, мой товарищ — гораздо более значимая фигура в нижегородской политике». «Ну не томите, полковник», — Анастасия фыркнула. В ассакт муссав Светлов подумал и решил, что не будет худо, если он расскажет ей правду. «Допустим, это великий князь Константин». «Ничего себе!» — она взглянула на него с тем интересом, с которым когда-то смотрела на предводителя партизанского отряда. «И насколько он старый товарищ?» «Когда я читал вам стихи в усадьбе ваших родителей, наши с князем дороги уже разошлись. Но я не поверю, что вы не знали об этом», — перешел Светлов в наступление. «Не в теперешнем качестве». — Ваше нынешнее начальство должно было сориентировать такого перспективного агента. — Вы слишком высокого о себе мнения, полковник. Уж не думаете ли вы, что меня отправили по вашу душу? Наша встреча, случайно, поверьте. Хотя, не скрою, узнав старого инсургента, я сразу заподозрила его в связях с какой-то интригой. Он пожал плечами. — И чтобы вы знали, полковник, — решила вдруг добавить Анастасия — У меня не дрогнула бы рука ляг-карта таким образом, что пришлось бы убрать вас с пути. «Позвольте уж не поверить», — усмехнулся Светлов, действительно не веря ее словам. «Я останусь с предубеждением, что чувства не исчезают бесследно. И хоть крохотное сомнение, но проскочило бы в вашем сознании, прежде чем вы спустили бы курок». Она пожала плечами. «Полагаете, я выбрала бы револьвер?» Некоторое время ни он, ни она не решались продолжить разговор. — А теперь мы, выходят, союзники, — нарушил молчание Светлов. — И оба не на той стороне, на какой расстались много лет назад. Не хотелось бы оправдываться, но я бы отказал князю, даже несмотря на старую дружбу. Однако так получилось, что его интерес неожиданно совпал с моим. — Вот как? У вас есть еще и свой интерес? «Даже два», — уточнил Светлов. «Но каков интерес Саугумас? Неужели маршрут сибирского транзита настолько важен, чтобы им занималась безопасность, а не экономический департамент?» «Вы что же, ничего не знаете, полковник?» Она взглянула на него, как смотрят гувернантки, на не слишком сообразительного ребенка. «Надо же! С таким-то опытом борьбы и оказаться простаком!» «Чего я не знаю?» — спокойно спросил он. Анастасия некоторое время размышляла, говорить или нет, потом решительно кивнула. «Конференция по транзиту — всего лишь прикрытие», — сказала она. «По нашим данным, в ее кулуарах намечается проведение очень важной и чрезвычайно тайной встречи политиков из разных княжеств. Списка участников у меня, разумеется, нет». Нет даже намеков на состав этого круга, его характер или того, насколько он широк. — Но с какой целью? — спросил пораженный неожиданным поворотом Светлов. Анастасия ухмыльнулась, прибила машку на щеке. — Вот это нам с вами и предстоит выяснить.